в 1953 году, были выдающимися примерами архитектурных достижений этого времени. Период Польской войны 1654-67 годов стал тяжелым бременем для человеческих и финансовых ресурсов. Чума 1654 года привела к огромным человеческим потерям. Медный бунт 1662 года выразил острое народное недовольство. Башкирское восстание того же года было подавлено с огромным трудом. Начало церковного раскола и конфликт между государством и церковью породил болезненный религиозный кризис. И в то же время, в отличие от периодов опричнины царя Иван IV, ливонской войны и смутного времени, Ранее накопленная сила нации не была истощена. Большое внимание продолжало уделяться защитным линиям на юге, где был организован Белгородский военный разряд. До окончания Польской войны Ордин Нащекин подготовил свой план финансовой реформы, а новый торговый статут вышел вскоре после подписания Андрусовского перемирия. И вновь подъем архитектурной активности. Патриарх Никон построил Воскресенский собор 1658-60 годы, названный Ново-Иерусалимским, поскольку он строился как точная копия Иерусалимского. Среди других важных сооружений этого периода была оригинальная декоративная башня врат Спаса Ефимиевского монастыря в Суздале, после 1660 года. Затем Московия содрогнулась от череды крестьянских бунтов, имевших своей кульминацией восстание Степана Разина и одновременно столкнулась с восстанием на Украине. Следующий период, 1672-82 годы, включал последние четыре года правление царя Алексея и царствование Федора. Символично, что начало этого периода было отмечено рождением Петра Великого. Это был период религиозного кризиса и возмущения крестьянства, но в то же время важных административных и военных реформ и распространения западных культурных веяний в высших кругах. Объем сельскохозяйственного и промышленного производства возрос. Архитектурный показатель также демонстрировал многогранную творческую активность. Замечательным памятником этого периода был причудливый деревянный дворец царя Алексея в Коломенском. Начало возведения относится к 1667 году, а завершение строительства – к 1681 семён Полоцкий назвал его «Восьмым чудом свет». Среди церквей, построенных в этот период, был храм Иоанна Предтечи в Ярославле, начат в 1671 и завершён в 87-м году, и Троицкая церковь в Останкине, близ Москвы. В целом циклы 1538-го, 1682 годов могут выглядеть следующим образом. Таблица. Первое. 1538-1547 годы. Депрессия. Второе. 1547-1564 годы. Экспансия Адашева, замедлившаяся после 1560 года 3. 1565-1584 годы Спад Менее выражен в северо-восточной России и на Урале Начало натиска на Сибирь в 1580 4. 1584-1605 годы Экспансия Бориса Годунова остановлена Великим Голодом и боярскими интригами 1602 года.